О небо, небо! Ты мне будешь сниться. Не может быть, чтоб ты совсем ослепла, и день сгорел, как белая страница. Немного дыма и немного пепла.